Глава 186. Я с трудом спросил, но примет ли меня твой отец? Не забывай, я убил так много людей из твоей расы, нанеся вам большие потери. Более того, я не смогу смотреть, как вы вторгаетесь в наши земли. Мудзы долго молчала, после чего произнесла. Возможно, это происшествие заставит отца отказаться от его дикого плана по вторжению. Мое положение в его сердце необычайно высоко. Ты пойдешь со мной? Я больше не хочу расставаться с тобой». «Разве я хочу расставаться с тобой?» Ее слова тронули меня. Если бы войны удалось избежать, было бы намного лучше. Меня объяло чувство тревоги, а старик-демон открыл глаза и крикнул. «Плохо. Я чувствую колебание магии». Я был в шоке. и после его слов действительно обнаружил сильные колебания. Я крикнул. «Быстрее зайдите в массив! Это могут быть наши преследователи!» Вспышка белого света подтвердила мои догадки. Учитель Джейн, учитель Ди, учитель Лонг, учитель Ли и учитель Си — все они появились перед нами. Когда учитель Ди увидел, как Мудзи обнимает меня, он грозно крикнул. «Джангун, что ты делаешь? Разве ты не знаешь?» что твой поступок является предательством всего королевства. Другие магистры жалостью посмотрели на меня. Отпустив Мудзи, я преклонил колени перед учителем Ди. Учитель Ди, я подвел вас, но я действительно не смог смотреть, как умирает Мудзи. Учитель Джейн вздохнул. Джангун, даже если ты хотел сбежать, ты был слишком неосторожен. Массивы, которые ты расположил на земле, подвели тебя. «Мы опробовали множество конечных точек и, наконец, обнаружили вас здесь. Хватит поступать подобным образом!» Учитель сказал, «Достаточно, ни слова больше. Джангун, если ты немедленно не поможешь нам задержать этих двоих, с учетом твоего вклада, а также при нашей поддержке, ты по-прежнему можешь исправить свое положение». Я уныло покачал головой, после чего яростно ударил своим слитым с боевым духом заклинанием. Я повернул голову и крикнул старику. «Я не смогу долго продержаться! Быстро хватай мудзы и бегите отсюда!» Несколько учителей не смогли вовремя защититься и были скинуты с холма. Мудзы скорбно закричала. «Нет, Джангун, если я ухожу, то и ты должен идти со мной!» Старик изгреб ее в охапку и сказал, «Принцесса, нам нужно идти, иначе будет слишком поздно. Есть шанс, что он не погибнет, оставшись здесь». Учителя уже подготовились. Они призывали заклинания, не используя слова. Я понимал, что долго не выдержу, и прокричал, «Мудзы, быстро уходи! Если я не погибну, я приду на ваш континент и разыщу тебя». Чтобы она смогла сбежать, Я не смог соврать ей. Параллельно с этим, я изо всех сил использовал лезвие света, чтобы сформировать из них ливень, который блокировал бы продвижение пятерых учителей. Старик активировал массив, пока я сдерживал атаку пяти магистров. Я не мог противостоять им. Если бы не посох Шукрада, боюсь, что я бы не смог выдержать этого. После того, как вспышка погасла, Мудзи и старик исчезли. Под подавляющими атаками я не смог использовать силу священного меча. Я просто использовал оставшуюся часть своих способностей для создания лезвия света и уничтожил массив. Я не хотел повторять своих ошибок. Огненный дракон, призванный учителем Лонг, пробил мой защитный барьер и ударил меня по груди. Удар подкинул меня в воздух и заставил меня плеваться кровью. Несмотря на это, я понимал, что учитель Лонг сдерживается, иначе я бы превратился в пепел. Я упал на землю в тридцати трех метрах позади. Посох Шукрада выпал из моих рук. Поскольку Мудзе удалось сбежать, уголки моих губ поползли вверх. Учитель Ди обнял меня, слезы текли по его лицу, когда он говорил. «Джангун, дитя мое, действительно ли оно того стоило?» Я простонал. — Учитель Ди, я не смог оправдать ваших ожиданий. Прошу прощения. Пожалуйста, возьмите этот магический посох себе, как последнее воспоминание обо мне. После этого я упал в обморок. Было так больно и так жарко. Казалось, все мое тело разорвали на части. — Вот и я хочу пить. Смущенно произнес я, но никто не обратил на меня внимания. У меня закружилась голова, и я снова потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло. Когда я, придя в себя, открыл глаза, я погрузился в темноту. Где я? Это ад? Это вряд ли, ведь я чувствую боль. Похоже, мои раны были тяжелыми. Когда я попытался распространить магическую силу по телу, и обнаружил, что у меня ее нет. Я догадывался, что ее просто запечатали. С телом лишенных сил я не мог взломать ее. Постепенно мои глаза адаптировались к темноте, и я понял, что нахожусь в тюрьме. Я лежал на каменной кровати на подстилке из соломы. Мои руки и ноги были прикованы к углам кровати. На самом деле в них не было необходимости поскольку я не мог пошевелить даже пальцами. Я даже не мог говорить. Внезапно стена слева от меня разрезалась, и в камеру вошла служанка. Она держала в руках чашку и шла ко мне. Используя ложку, она начала кормить меня густым конге. В нем чувствовался слабый привкус целебных трав, но я не мог разобрать, каких именно. Пояснение переводчика. Конге. это блюдо из китайской кухни представляющее собой бульон или каша из риса таким образом меня кормили восемнадцать раз если считать три кормежки в день то я находился здесь в течение шести дней постепенно я восстановил способность говорить мои раны уже болели не так сильно, но в целом тело не двигалось когда служанка вошла в девятнадцатый раз Я хрипло спросил у нее, «Где мы?» Услышав мой голос, она вздрогнула и покачала головой, не отвечая мне, после чего, как обычно, начала кормить Конге. Я тревожно сказал, «Скажи что-нибудь». Она проигнорировала меня и покинула камеру. Спустя какое-то время стена снова разверзлась. Судя по звукам шагов, пришел другой человек. прозвучал голос императора Кеджа. «Джангун, неужели оно того стоило?» Я хрипло спросил. «Дядя Кеджа, это вы?» Он ответил. «Да, это я. Как ты? Твое тело выздоравливает?» Я ответил. «Все в порядке. Мои раны уже зажили, но я все еще не могу двигать телом. Кеджа вздохнул. «Ребенок, ты действительно знаешь, как принимать самостоятельные решения, не советуясь с другими и даже разрушил свое будущее ради этой девушки-демона. Ты задел чувства некоторых учителей, а учитель Ди слег из-за болезни».